По зачётной второй теме я не стал брать участок берега возле Анапы, а вёрки район побережья между Либавой и Виндавой. Я приготовил оперативный обзор малоизвестного угла Адриатики вдоль Хруатского и Долматинского побережья. В этом случае я как бы невольно пошёл по стопам покойного адвоката В. Д. Спасовича, который описал эти края, а его красочные рассказы об увиденном ещё не увяли в моей памяти. На этот раз материалами для доклада служили не только книги и атласы, но и документы Главного статистического управления. Остался последний доклад, спросил отец. Я избрал для него победу при Кульме. Напомни, где этот Кульм? По соседству со знаменитыми Теплицкими водами, на дороге из Праги в Дрезден, это древняя земля Богемии. Наполеон сам сражался при Кульме? Нет, он всё время впадал в болезненную солливость и послал против русских свой вор маршала Вандама. А кто командовал русскими? Граф Остерман Толстой, дальний сородич Льва Толстого. В битве при Кульме ему оторвало руку. Когда его сняли с лошади и положили на траву, он сказал, «Спасибо, ребята. Потерей руки я заплатил за высокую честь командовать гвардией». А что сказал Ван Дам, когда его брали в плен? Просил скорее увести его в тыл, ибо страшился мести жителей, которых он грабил. В городе Лаунс его рота была забросана булыжниками. Ван Дамма доставили в Москву и сдали на попечение тамошним барыням, которым он говорил злые нелепости и нахальные комплименты. Вот и всё. «Посмотрю, как ты с этой историей справишься». Справиться было нелегко. Моя рукопись о Кольме разбухла до восьмисот страниц. Следовало переписать её обязательно от руки красивым писарским почерком». Приходилось ночью на пролёт чертить и раскрашивать жидкой акварелью множество карт. Согласно твёрдым академическим правилам, офицер, независимо от количества написанных им страниц, обязан был в отчётном докладе уложиться точно в 45 минут. Для этого в кабинете висели большие часы, стрелка которых могла оказаться ножом гильотины, отсекающим все надежды на успех. Не уложится офицер в срок. Плохо. Не успел досказать всё существенное. Члены комиссии сразу встают с готовым решением. Вы не умеете владеть чувством времени, которое столь необходимо до каждого штабного офицера. Из 800 страниц текста требовалось выбрать самое главное. Я не раз репетировал перед отцом своего выступления, следя за часами, и никак не мог уложиться в срок, необходимый для подлинного триумфа. То отбарабанивал доклад за сорок две минуты, то затягивал его за пятьдесят минут. Наконец, мне это надоело. Ладно, буду следить за стрелками часов. По выражению профессорских лиц я понял, что доклад о Кульме им нравится». Но, о ужас, я уже заканчивал речь пленением маршала Ван Дамма, а до положенных регламентом сорока пяти минут осталось еще три минуты. Чем их заполнить? Подвиг русской армии при Кульме, сказал я, спас от разрушения антинаполеоновскую коалицию. В награду за это король Пруссии наградил русских особым железным крестом, вошедшим в историю под именем Кульмского. Австрийский же император Франц отдал нашим солдатам курзалы и пансионы в Теплице, чтобы они подлечились в живительных водах. Однако рядовые воины России не знали о целебных свойствах минеральной воды. В драгоценных источниках Теплица они устроили баню с прачешней, в которой перестирали рубахи и подштанники. Стоп, время вышло. Сражение было мною выиграно. И так все кончено, доложил я отцу. Сейчас мало кто знает, что русская армия, единственная в мире, имела специальный корпус генштабистов, и это важное обстоятельство резко отличало армию России от других армий Европы. Все окончившие третий курс Академии Генштаба получали особую форму. Золотой жгут аксельбанта проходил под локтем каждого, закреплённый сзади на плече, под эполетом или погоном. Мне присвоили чин штабс-капитана. Мои одногодки, вышедшие из кадетских корпусов, лишь через 10-15 лет могли достичь того положения, какое я обрёл за эти краткие годы. Для продвижения по службе предстояло теперь отслужить ещё двухгодичный ценз командования ротой. Желательно, было сказано мне в канцелярии Академии, именно в той части, из которой вы прибыли для учёбы. Случайно я встретил на Невском полковника Лепехина. Мы зашли в кафе Квисесана, где лакомились кофе и лёгёрами. В разговоре, поминая прошлое, я невольно высказал свои подозрения относительно гожей улицы в Варшаве, где проживает очаровательная пани Цицилия Вылежинская, встреченная мною на парфорсной охоте в Поставах. Что-то странное. В подъезде именно 35-го дома на Гожей не мне ли выкручивали руки ваши агенты? Лепихин подумал и вдруг стал смеяться. А ерунда. Простое совпадение. Одну пани выслали, другая пани вселилась в пустующую квартиру. Он настойчиво убеждал меня не возвращаться для отбытия ценза в Грайево на прусской границе. Стоит ли мозолить глаза немцам на рубежах нашей империи? Пусть лучше думают, что вы провалились ко всем чертям. Вы такого мне не спросил я. Убеждён в этом, чётко ответил Лепехин. Он интересовался, есть ли у меня связи в верхах. — Нету, — сознался я. — Да и какие могут быть у меня связи, если мой батюшка — лишь скромный учитель гимназии? — Вот и хорошо, — неожиданно произнес Лепехин. По истори заведенной традиции мы должны были представиться императору. Николай II проживал тогда с семейством в глухом месте царского села, а именно в Баболовском дворце. украшением которого служила гигантская ванна, вытесанная из гранитного монолита. Оживленной группой, привлекая внимание дачников, мы пригородным поездом выехали до Александрии. От станции сразу вошли в прохладные кущи царско-сельского парка. Николай II принял нас на лужайке перед ванным корпусом. Здесь я впервые увидел царя так близко, и он поразил меня обыденностью своего невыразительного облика. Император жёл своим долгом каждому из нас задать вопрос, при этом старался придавать своим словам показную значимость. Затем нам предложили гофмаршельский завтрак. Это особый вид придворного этикета, когда угощение даётся как бы от имени гофмаршела, но без царя и царицы. Усаживаясь за стол, мы припомнили остромного генерала Драгомирова, который в подобных случаях говорил: "Гофмаршельский завтрак это уже не честь, а лишь бесплатное кормление в харчевне для голодающих". Я запечатлел в своём сознании быструю смену тарелок и бокалов, но во рту не осталось ни вкуса еды, ни запаха вина. Так быстро всё делалось, а в присутствии гофмаршала двора мы остерегались разговаривать откровенно. Когда же сели на поезд, чтобы возвращаться в Петербург, все дружно признались, что они голодные. Господа, а не махнуть ли всем нам к кьюба? Так и сделали. В ресторане я запомнил не только тарелки и бокалы, но для памяти сохранил даже меню нашего торжественного обеда. Вот как оно выглядело. Суп «Мепотаж натюрель», пироги демидовские, холодное, розбив с цимброном, фаже из рябчиков, туртюшю, зелень и раки, пирожные крем-брюле. С молодым аппетитом мы набросились на еду. Все-таки у Кюба лучше, чем в Боболове. При выходе из ресторана нам случайно встретились армейские офицеры, одетые с нарочитым, но дешёвым шиком. И я не забыл, сколько презрения было вложено в их реплики по нашему адресу. "Фазаны припёрлись", услышал я за спиной. "Момент паршивый добарил кто-то". "Прости их". Эти гарнизонные офицеры, конечно, не могли гордиться аксельбантами. Их никто не хотел везти в Баболове, они даже не мечтали ознакомиться с роскошным меню у несравненного гастронома Кьюба. Это могли позволить себе только мы, элита армии, офицеры корпуса генштабистов.